Эпилог. 25 лет спустя. Еще с утра мы прилетели в гости к Санренеру, но его уже который час не было в гнезде. Правда, как мне по секрету сообщил Шайер Золотой, дед сейчас охмуряет свою раневею, пока ее отец раневельс на охоте и не может проконтролировать этот процесс. Девушке исполнилось 25 лет неделю назад, и свой первый вылет она совершила, поэтому теперь совершеннолетняя но от тотального контроля и опеки своего клана не сможет освободиться еще лет 70. Или пока не пройдет единение с избранным. А единение, судя по поведению и усилиям Сандренера, уже не за горами, а может, проходит и прямо сейчас. Он ее долго ждал, свою девочку. 15 лет лишь издали следил, охотился для них и защищал, пока Раневелес занимался своей маленькой семьей, заменяя дочерям и маму, и папу. Зелёная самка скрылась, едва успев родить, и все заботы ожидаемо легли на папу дракона. Но его поддержали все, и мы со Скайшером в том числе. Кстати, это помогло и мне в будущем правильно и без страха заботиться о своей двойне, но помощь мужа была неоценимой. Мудрый Санренер присутствовал незримо, опасался, что малышка полюбит его скорее как отца, чем как своего избранного мужчину. И только когда она созрела и обрела крылья, он впервые появился перед сёстрами. С того момента он превратился в галантного и весьма обольстительного кавалера. К 23-м она призналась моему деду, что любит его и готова стать избранной. Ну, в смысле пройти то самое единение. Но, к счастью, не совсем юного жениха помешал ее коварный папаша. Вырвав чуть ли не зубами из глотки друга обещание, что тот не тронет дочь, пока ей не исполнится 25. Хотя бы. Таким образом, жизнь меня радовала Санта-Барбарой, которую можно теперь смотреть целую вечность и наслаждаться ее перипетиями. В Драконьих Горах жизнь неожиданно забила ключом, особенно после того, как я обрела статус Хранителя Драконов. Увеличилась численность красных, причем и самки, и самцы начали рождаться в равном количестве. Просто раньше у девочек было меньше шансов нормально развиваться, потому что сил меньше. А с моей магической подпиткой дело пошло веселей. И теперь многие красные папаши воспитывали свое полноценное потомство от зеленых самок. Не то чтобы все одинокие красные драконы поголовно начали брать себе в пару зеленых для получения потомства, отнюдь. Далеко не для всех приемлема такая связь. Но тем, кто решился, я помогала. А еще научилась чувствовать избранных и вне своих родственных связей. И теперь со мной все здоровались за руку и каждый таким образом оставлял мне часть своей ауры, чтобы я могла определить, когда появится их избранная. Хотя это до бешенства доводило моего мужа. Ему пришлось смириться с этими рукопожатиями. Вот и Шайер дождался своей красной девочки избранной. Я ему неделю назад сообщила, что одна из зеленых самок нашего клана носит его сокровище. И теперь он практически поселился в долине красного клана, карауля ее, А ждать ему так же, как и Санренеру, не меньше 25 лет. Драконы непреклонны. Неторопливые мысли прервал ощутимый пинок внутри меня, заставив охнуть и положить обе руки на свой сильно выдающийся живот и погладить со словами. «Тихо, сыночка, тихо, родной! Потерпи чуточку, еще неделька осталась!» На мои руки легли большие ладони мужа, который слегка пошевелился, не меняя положение, и немного подтянул выше, чтобы уткнуться носом мне в шею. Мы вытащили несколько подушек, плед и расположились на площадке перед пещерой Деда в ожидании. Тяга ская ко мне растёт с каждым прожитым днем, прогадая вообще молчу, и теперь мы всегда и везде вместе. Когда мы вот так сидим рядом, то даже дышим синхронно, и сердца бьются в унисон. Его ладони погладили мой живот, и сын, почувствовав ауру отца, присмирел, а я вновь расслабилась в объятиях мужа. Второй беременности мы ждали больше 20 лет, впрочем, как и многие драконы вместе с нами. Они не скрывали своих надежд на повторное чудо и рождение девочек, но муж в этот раз подкачал. «Ну, это они заявили, когда я, наконец, выяснила, что беременна вновь, но уже мальчиком». Обозвали Скайшера бракоделом и отстали. Правда, уверенно, пройдет какое-то время после родов, и они вновь примутся ожидать нашего нового потомства с затаённой надеждой. затаскай счастливо ждёт рождения сына и уже наметил программу его обучения. Как лучше вскрыть чужую сокровищницу, отомстить обидчикам, запугать или обмануть врагов? Я, когда ознакомилась с его намерениями, полдня в себя прийти не могла. Хорошо, что воспитанием наших дочерей все же большую часть времени занимаюсь я. Впрочем, как и воспитанием своей будущей бабушки. Над этим я никак не могу размышлять без смеха, постоянно подтрунивая над Раневеей и Санренером. Мое внимание привлек отблеск в небе. Присмотревшись, заметила четыре фигуры. Три отливающие золотом и одну серебром. С облегчением вздохнула и тут же услышала раздраженный, ворчливый голос Ская духом. Ну, наконец-то. Я Хайнеру и Глису все крылья пообрываю за такие длительные прогулки. Светлане и Айрес еще не исполнилось 25. А эти тролли недоделанные уже их обхаживают, и трутся о моих девочек стоит тем только приземлиться. Скай, вспомни, что сам вытворял. «Помнится, ты не спрашивал о возрасте, когда на той скале пытался меня бесчестить. Ты тогда вообще ни о чем не спрашивал. А сейчас?» «А сейчас это мои дочери. И я не для того их на свет произвел, чтобы эти свои... С своими лапами загребущими их трогали. Везде. Да меня тошнит от одной мысли, что эти ящерицы будут делать с моими девочками, когда...» «А меня тошнит уже который месяц, после того, как ты своими загребущими лапами... А уж что при этом творил?» «Прямо в жар до сих пор бросает, и снова хочется, чтобы хоть что-нибудь сделал». Р -р -р -р -р, альф, зачем дразнишься? Знаешь же, нам нельзя». «Не переживай», — повернулась к нему и погладила по щеке с горячим обещанием в глазах. «Я покажу тебе сегодня небо в звездах, а сама могу и потерпеть пару недель». Мы целовались с ненасытностью молодожёнов, пока не услышали рядом шум крыльев и ехидный, но очень довольный и счастливый голос деда. Вам еще не надоело? Алиф, вон как тебя из-за его поцелуев разнесло, а ты все продолжаешь. Мы оба с веселым любопытством уставились на Санренера, который крепко прижимал к себе раневею. Девушка словно светилась изнутри и быстро продемонстрировала пальчик с нашим родовым кольцом с большим красным камнем. Значит, обряд единения прошел, и теперь они вместе. Осталось только Ранивельса порадовать. Я расцвела от восторга за них, зато Скай в своей привычной манере ответил деду. «Ну, я смотрю, скоро и твою избранную также разнесет. Видел бы ты свою довольную физиономию». Сильный порыв ветра, и по площадке к нам стремительно шли две похожие девушки — Светлана и Айрос. За ними, не отставая ни на шаг, Хаеннер и Глис, сердито зыркающие по сторонам на окружающих мужчин, которые, стоило появиться над долиной красных двум золотым драконицам, тут же суетливо поднялись на крыло и стали нарезать над ними круги, демонстрируя свои стати. Девушки чмокнули свою подружку про бабушку затем прадеда Санренера, отчего его и так слишком довольное лицо совсем расплылось от безграничного счастья. А потом дочери подбежали к нам и тоже одарили коротким поцелуем. Мам, пап, а можно завтра на охоту с Хайнером и Глисом слетать? Вот что-то мне подсказывает, заворчал Скай с мрачным подозрением, уставившись на своих друзей, а теперь еще и претендентов на руки и сердца его дочерей. Что они там охотиться будут мне на. Любимый, а помнишь, что я тебе на вечер обещала? Нахмуренные брови разъехались в сторону и приподнялись в недоуменном вопросе. А потом, вспомнив, о чем речь, Скай скрипнул зубами и проворчал. «Ладно, можно. Но если их после этой охоты так же, как тебя, разнесет, я этим охотникам крылья пообрываю». «Скайшер!» «Дружище, да как ты можешь такое подумать?» «Папа! Любимый. Уф -уф. Услышав последний насмешливо укоризненный возглас, и мы с мужем посмотрели на уже стареющего Филю, развалившегося неподалеку и лениво теребящего хвост своей подружки, которую ему все же нашел Скайшер лето так 25 назад. Скай захохотал и ответил. Ну, если и ты с ними заодно, то мне, наверное, стоит задуматься о своем поведении». Мужчины быстро накрыли стол прямо на площадке, и мы все веселой толпой расселись ужинать. Я по-прежнему сидела на коленях Ская. Санренер не отпускал Раневею со своих, а мои девочки расположились каждая подле своего мужчины. Всё наше семейство в сборе, и все счастливы. Постоянно подлетал кто-нибудь из друзей драконов. Дядя Заак пристроился рядом, высматривая вкусные куски еды на столе и хватая их наглой зелёной мордой. Шайер присоединился чуть позже, потом снова отправился караулить свою ветреную свекровь, чтобы она его избранную доносила в целости и сохранности. Дриф уже поцеловал Лайванос, и Суар игриво рассвечивал плывущие облака, а я, сидя на коленях мужа в тепле его рук и в кругу всех своих родных и любимых, просто наслаждалась. Родными лицами и голосами, и этой привычной суетой, которая так дорога и необходима моему сердцу. Я дома, и я среди тех, кого сильно люблю. Все мои мечты сбылись.